Старшина тщательно целился, разыскивая в толпе людей Сиджары. Разумеется, ему было вовсе не жалко покупателей, но зачем же уничтожать источник собственного дохода? Наконец, с баруса выбрал цель. Несколько человек-коротышки зачем-то собрались вместе. А до ближайшего укрытия было довольно далеко. "Лохи", презрительно сплюнул Максим. Эти не выжили бы и 5 минут на стрельваре. Не говоря уже о печально известной тюрьме под названием Лубянка, нажав на спуск, Максим подумал о том, не оказывает ли сейчас одолжения божественному императору такие дураки, недостойные чести служить на боевом корабле прославленного имперского военно-космического флота. Болтерные заряды разнесли людей сиджеры на куски. В воздухе ещё некоторое время Стояла кровавая марева, а Максим уже прикидывал, сколько у него осталось зарядов и разыскивал новые цели. Тем временем Кольба поднялся на ноги. Его бронежилет был продырявлен, из дырог текла кровь, но он открыл по людям сиджеры, огонь из ручной пушки, не щадя никого вокруг. У него подгибались ноги, но ему уже подставил плечо Гальба вдвоём. Они тут же загнали механиков в укрытие. Максим тоже двинулся вперёд, непрерывно полией из бульт пистолетов. Оказавшись под перекрёстным огнём, механики растерялись. Старшина ухмыльнулся. Люди Сиджары упустили инициативу. С каждой секундой его шансы на победу росли. Вдруг из-за ящиков с оборудованием поднялась чья-то тень. Максим резко развернулся, вскинул один из пистолетов. Новый стрелить не успел. Неизвестный противник уже валялся на палубе с ножом в горле. Оглядевшись по сторонам, старшина заметил сидевшего на курточке мальчишку, кажется, из оружейной прислуги батареи правого борта. Максим с трудом припомнил, что мальчик покупал у него калму с небольшим количеством успокаивающей смолы обскуры. Кивнув порянку, Максим взял его на заметку за ловкость и быстроту. Он не сомневался в том, что успел бы уложить противника. Но если мальчишка так умело орудует ножом, то вполне может для чего-нибудь пригодиться. Перешагнув через труп одного из своих людей, Стершина подумал, что после этой заварушки ему придётся пополнять свою команду. Тем временем люди с Джари решили, что с них хватит. Скоро им отрежут пути к отступлению часовые. выставленные Максимом на дальних подступах к коридору. Кроме того, сюда может прибыть подкрепление, и они решили бежать. Самые неопытные, конечно, побежали первыми. Троих сразу же скосил перекрёстный огонь кольбы, гальбы и других бойцов Максима. Ещё двух механиков Борусы лично разнёс на куски, выстрелив из болт-пистолетов им в спину. Кровошедная ощерившись, Старшина прицелился в знакомую ему фигуру, хромого каратышки, но у него кончились заряды. Максим прицелился было из второго пистолета, но выстрелить не успел. Хромой уже скрылся за углом. Боролся был не так глуп, чтобы бежать следом. Впереди его наверняка поджидали. Старшина грязно выругался. Он уже дважды держался джару на мушке, а тут всё ещё жив. В третий раз ему не уйти. Раздалось два гудка. Все по местам. Гальба нервно покосился на старшину. Сейчас начнётся. Что нам делать со всем этим? Он показал на валявшиеся вокруг трупы. Не волнуйся. Старина Семпер наверняка сразу поведёт Махариус в атаку, ухмыльнулся Максим. Так что если мы здесь вообще уцелеем, трупов здесь будет гораздо больше. Выбросим этих в космос вместе с погибшими в бою. Максим огляделся и понял, что из его людей уцелели только он сам, Гальба с Кольбой, еще четверо и метнувший нож мальчишка, так и не удравший с остальными покупателями. — Ну ладно, — без особого сожаления вздохнул старшина. — Найдите еще человек десять и обязательно позовите Хорка и Ванана. Если к вам будут приставать с вопросами офицеры, скажите, что они нужны для проверки. организованной главным старшиной первой статьи Барусей, по приказу лейтенанта Уланти, и они от вас отстанут. И скажите нашим людям, чтобы захватили оружие». «Для какой еще проверки?» – с сомнением спросил Гальба. «Как главный старшина первой статьи, я имею право доступа во все отсеки и не собираюсь пренебрегать своими обязанностями. Запомните это, матрос второй статьи Гальба. Я должен убедиться в том, что во время сражения...» Вся команда честно выполняет свой долг перед императором. Гальба усмехнулся. Кольба, несмотря на раны, тоже. Оба ощерились, как хищные звери и засверкали глазами. — Вы имеете право доступа повсюду? И в машинное отделение тоже? — Разумеется! — в свою очередь ухмыльнулся старшина. — Давайте-ка проведем внезапную проверку во владениях нашего доброго друга Сиджары. Кольба... Быстро собрал и спрятал наркотики. Перед тем, как завернуть за угол, Максим обернулся и увидел, что мальчишка все еще стоит на месте и с надеждой смотрит ему вслед. Мгновение поколебавшись, Максим кивнул пареньку. Тот в припрыжку помчался следом, успев подобрать пистолет, валявшийся рядом с чьим-то трупом. Баруса и его люди быстро шагали по коридорам, Махариус уже сотрясался под ударами первых залпов противника. Через секунду раздался последний гудок. Бой начался. Максим снова усмехнулся. Он любил жаркие сражения. Очень удобно. Во время боя можно сделать уйму полезных вещей, и никто никогда не догадается, что это дело твоих рук. Глава 6. Приготовиться к бою. Полны вперёд. На штурвале по моей команде право руля на 1°. Держать строй. Расстояние до наших кораблей 3 единицы. Господин Найдер, по моей команде торпедный залп. Лео Темсэмпер стоял гордо выпрямив спину. На его плечах красовались новёхонькие нашивки. Он знал, что очень многие, в том числе кое-кто из присутствующих на мостике, Считают, что ему еще предстоит доказать на них свое право. Командование было вынуждено поспешно присвоить Цемпору звание командора. Несколько недель назад, во время битвы у Лун-Пергама, шальной энергетический луч поразил мостик линейного крейсера владитель Хаускар. Смертельно раненый командор Харуна успел передать Цемпору командование имперскими кораблями, и тот вытеснил пиратскую эскадру сил Хаоса, насе дворки звёздной системы. Главный штаб подтвердил вынужденное повышение Семпера. Однако Леотен прекрасно понимал, что несколько капитанов его же из кадры имели гораздо большую выслугу лет, и каждый из них мог претендовать на чин командутора с большими основаниями, чем он сам. Впрочем, если мысли об этом и тревожили Семпера, он не подавал виду. Сейчас Командор являл собой олицетворение хладнокровия среди лихорадочной деятельности, закипевшей на капитанском мостике крейсера лорд Салар Махариус. Жрецы бога машины собрались вместе и в полголоса заклинали духов корабля, которому предстояло постараться, чтобы выжить в предстоящем сражении. Сотни связистов что-то одновременно бормотали на разные голоса, передавая информацию, поступавшую из всех отсеков Из других судов эскадры артиллеристы торопливо проверяли и перепроверяли цели и расстояния до них Мечмоны и младшие офицеры получали донесения от боевых частей крейсера и передавали их старшим офицерам в свою очередь рапортовавшим старшему помощнику командира лейтенанту Хита Уланти Уланти же в двух словах сообщал суть важнейших сообщений капитану Экипаж корабля к бою готов ивнув, Семпер взглянул на носовой экран капитанского мостика и увидел через метровое бронированное стекло, увеличенные оптикой цели. На самом деле, они находились на расстоянии многих тысяч километров. На первый взгляд, они казались тучей огромных астероидов, но внимательно рассмотрев увеличенную картинку и изучив собранные телеметрическими системами Махариуса данные, можно было заметить, что некоторые из астероидов активируют неуклюжие маневровые двигатели, стараясь занять положение в строю над другими астероидами. В Италии энергетические поля, они тоже готовились маневрировать. Скалы Горков, эти существа с отвратительной зелёной кожей превратили астероиды в примитивные, но очень опасные подвижные крепости. На данный момент в системе Матер Было обнаружено 28 таких астероидов. Однако здесь их могло быть намного больше. Все они представляли собой непреодолимое препятствие для имперских конвоев, пытающихся пересечь эту область пространства. 2 года назад в систему Матерн на поиски орков было направлено небольшое соединение боевых кораблей. Тогда было найдено и уничтожено только 4 астероида. Теперь же как того и следовало ожидать от этих гнусных тварей. Орки расплодились здесь во внушительных количествах. «Как сорная трава!» — машинально пробормотал Сэмпор. «Какая трава?» — удивленно спросил Ланти. «Орки! Как сорняки!» — пояснил Сэмпор, ткнув пальцем в астероиды за стеклом иллюминатора. «Мой дед был адмиралом боевого флота Тамаль. Когда его, наконец, отпустили в отставку...» Ребёнком я гостил у него в поместье на Кипремунди. И вот что я скажу вам, господин Уланти. Если команда этого корабля считает меня строгим командиром, это лишь из-за того, что она не служила под началом моего деда. Его боялись как огня и враги императора, и собственные подчинённые. Даже мы с моими двоюродными братьями его побаивались. Вспомнив о страхах далёкого детства, Семпер усмехнулся. Впрочем, помню, когда-то он мне казался даже милым. Тогда он повёл меня гулять по своим владениям. Мы смотрели, как работники трудятся на полях. Уланти вежливо слушал семпера, но не понимал, зачем командир заговорил об этом перед самым сражением. Кроме того, хоть лейтенант и родился в аристократическом семействе, родом он был из мира Улья, жители которого никогда не вылезали на поверхность планеты. посеи с неминуемой смерти от ядовитых газов или лучевой болезни. Поэтому и делическая постарально нарисованная командиром не вызывала у Улантий особого умиления. Почувствовав недоумение старшего помощника, Семпер вновь усмехнулся. В том году моему деду докучали сорняки, совершенно забившие растение раки, его любимого злака. Раки и так уже пришлось высевать в третий раз, и терпение моего деда лопнуло. Он сам ползал на четвереньках среди работников и своими руками дёргал из земли сорняки. Проклятая зелень, рычал он, расвыривая их по сторонам. Берегите свёрка, флётен, они как сорняки, не успеешь их вырвать, как они снова лезут из земли, и их становится ещё больше, чем раньше. Мой дед, знала борках всё. Пояснил Семпер, всё ещё удивлённому Уланти. Ему присвоили чин адмирала за битву в Каудиме. Потом он очищал от них окрестности системы Ахиллея. Тогда я не понял, что где имеет в виду. Но теперь, познакомившись с орками поближе, я прекрасно его понимаю. С этими словами Семпер ткнул пальцем в скопление стероидов прямо по курсу. По мере приближения к ним на дисплеях имперских кораблей Появлялось всё больше и больше данных об этих летающих крепостях. Это сырники господина Ланди. Чем больше мы их уничтожаем, тем больше их появляется вновь. На поверхности астероидов заиграли вспышки. Они открыли огонь. Ракет орков, огромные, неповоротливые, но очень опасные, взрывались с большим недолётом. Бестолочи. прорычал бывал артиллерийский офицер Махариуса Вернер Мейлер У них что, вообще нет командиров? Мы же вне досягаемости их ракет. Зачем же полить? Кроме того, по обрывам этих ракет мы теперь точно знаем направление на выпускавшие их цели. По приказу симпера офицер связи соединил Махариус с капитанскими мостиками остальных кораблей имперской эскадры. Господа, вперёд, в бой! Искореним зеленокожую сразу, приказал Семпер, радуясь возможности доказать, что не даром носит нашивки командора. Махариус рванулся вперёд, и его чудовищные плазменные двигатели оставлялись за собой шлейф пламени. По правому борту от него летели верный товарищ крейсер Дракенфильс и лёгкий крейсер Третон. Однотипный с Третоном Меннан и старый, но не столь надежный крейсер «Граф Орлок» летели по левую сторону от Махариуса. Внутри клина, словно кулак, сжатый внутри стальной перчатки, шел крейсер «Ужасный». Установленная у него на носу смертоносная пушка «Нова» была нацелена на скопление крепостей орков. «Ужасный» прикрывали конвойные авианосцы «Месть Забеллатис» и «Память Беринги». переоборудованная из транспортов и названная в честь двух имперских миров, погибших в ходе этой войны. Из импровизированных ангаров авианосцев вылетали и строились в боевые порядки эскадрильи штурмовых космических аппаратов, мародеры с широкими крыльями и смертоносные истребители типа «Гром» с тупыми носами. Два дивизиона эсминцев типа «Кобра» защищали тяжелые корабли с флангов, Готовясь открыть огонь по всему фронту вражеских астероидов Под командованием Сэмпора находилось внушительное соединение Но это его не особо радовало Он понимал, что сейчас боевому флоту готического сектора Нужны все его корабли Для отражения готовящегося абаддоном-осквернителем нападения Необходимость использовать эскадру Сэмпора для борьбы с орками Ослабляла имперский флот на том фронте, где враг планировал нанести самый страшный удар. Сэмпэр и командиры его кораблей рвались в бой с Абаддоном, а вместо этого им приходилось уничтожать всего лишь топоголовых орков.